Но если я хочу, чтобы Бог так поступил со мной, то и я должен так же поступать с другими. Христос Евангелие. В Христе мы находим единственный по своей глубине синтез этического солипсизма, бесконечной строгости к себе самому человека, то есть безукоризнно чистого отношения к себе самому, с этически-эстетическую добротую к другому. Здесь впервые явилась бесконечная углубленная «я для себя», но не холодная, а безмерно добрая к другому, воздающая всю правду другому как таковому, раскрывающая и утверждающая всю полноту ценностного своеобразия другого. Все люди распадаются для него на него единственного и всех других людей, его милующего и других милуемых, его спасителя и всех других спасаемых, его берущего на себя бремя греха и искупления и всех других освобожденных от этого времени и искупленных. Отсюда во всех нормах Христа противопоставляется «я» и «другой». Абсолютная жертва для себя и милость для другого. Но «я» для себя, другой для Бога. Бог уже не определяется существенно, как голос моей совести, как чистота отношения к себе самому, чистота покаянного самоотрицания всего данного во мне. Тот, в руки которого страшно впасть и увидеть, которого значит умереть, имманентное самоосуждение, но Отец небесный, который надо мной и может оправдать и миловать меня там, где я изнутри себя самого не могу себя миловать и оправдать принципиально, оставаясь чистым с самим собою. Чем я должен быть для другого, чем я должен быть для другого, тем Бог является для меня. Идея благодати, как схождение извне милующего оправдания и приятия данности, принципиально греховной и непреодолеваемой изнутри себя самое. Сюда примыкает и идея исповеди, покаяния до конца и отпущения. Изнутри моего покаяния отрицание всего себя, извне Бог другой, восстановление и милость. Человек сам может только каяться. Отпускать может только другой Только сознание того, что в самом существенном меня еще нет Является организующим началом моей жизни из себя Я не принимаю моей наличности Я безумно и несказанно верю в свое несовпадение С этой своей внутренней наличностью Я не могу себя сосчитать всего, сказав Вот весь я, и больше меня нигде и ни в чем нет Я уже есть им сполна Я живу в глубине себя вечной верой и надеждой на постоянную возможность внутреннего чуда нового рождения. Я не могу ценностно уложить всю свою жизнь во времени и в нем оправдать и завершить ее сполна. Временно завершенная жизнь безнадежна с точки зрения движущего ее смысла. Изнутри самой себя она безнадежна, только извне может сойти на нее милующее оправдание помимо недостигнутого смысла. Пока жизнь не оборвалась во времени, она живет изнутри себя надеждой и верой в свое несовпадение с собой, в свое смысловое предстояние себе, и в этом жизнь безумна с точки зрения своей наличности, ибо эти вера и надежда носят молитвенный характер, изнутри самой жизни только молитвенно-просительные и покаянные тона. Бахтин. Эстетика словесного творчества. Москва, 1979 год. Христианский призыв к неосуждению есть, в конце концов, способ самосохранения, заботы о собственном выживании и оправдании. Ведь что такое неосуждение? Порицать – значит сказать о таком-то «такой-то солгал», а осуждать – значит сказать «такой-то лгун». Ибо это осуждение самого расположения души его, произнесение приговора о всей его жизни. А грех осуждения столько тяжелее всякого другого греха, что сам Христос, грех ближнего, уподобил сучку, а осуждение бревну. Ава Дорофей, полезные научение и послание. Троица Сергиева Лавра, 1900 год. Вот так и на суде мы хотим от Бога той же тонкости в развлечениях. Да, я лгал, но я не лжец. Да, я соблудил, но я не блудник. Да, я лукавил... Но я твой сын, Господи, твое создание, твой образ. Сними с этого образа копоть, но не сжигай его весь. И Бог готов это сделать. Он готов переступить требования справедливости и взирать на наши грехи. Справедливости требует дьявол. Мол, раз этот человек грешил и служил мне, то ты навсегда должен оставить его мне. Но Бог Евангелия выше справедливости. И потому, по слову преподобного Максима Исповедника, «Смерть Христа – суд над судом». Вопрос-ответ к фалласию. В одном из слов святого Амфилохия Иконийского есть повествование о том, как дьявол удивляет милосердию Божию. «Зачем ты принимаешь покаяние человека, который уже много раскаялся в своем грехе, а потом все равно возвращался к нему?» И Господь отвечает. Но ты же ведь принимаешь каждый раз к себе на служение этого человека после каждого его нового греха. Так почему же я не могу считать его своим рабом после его очередного покаяния? Итак, на суде мы предстанем пред тем, чье имя – любовь. Суд – встреча со Христом. Собственно, страшный, всеобщий, последний, окончательный суд менее страшен, чем тот, который происходит с каждым сразу после его кончины. Может ли человек, оправданный на частном суде, быть осужденным на страшном? Нет. А может ли человек, осужденный на частном суде, быть оправдан на страшном? Да, ибо на этой надежде и основываются церковные молитвы за усопших грешников. Но это означает, что страшный суд – это своего рода апелляционная инстанция. У нас есть шанс быть спасенными там, где мы не можем быть оправданными. Ибо на частном суде мы выступаем как частные лица, а на вселенском суде как частички вселенской церкви, частички тела Христова. Тело Христова предстанет пред своим главой. Брат святого Василия Великого, святой Григорий Низкий, обратил внимание на странное апостольское слово. «Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему». Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 28. Неужели Христос не покорен Отцу? Это и в принципе немыслимо, и еще более усугубляет смущение, употребленное апостолом будущее время. Ответ святого Григория обращает нас к самой сути церковной мистики, мистагогии. Тело Христова в Писании – это и тело, рожденное Марией, Распятые Пилатом и воскресшие. Это и исполнение Чаши Тайной Вечери. А еще это мы с вами, сама Церковь. А мы люди пестрые жизни. Частично мы в Царстве Отца, частично, ох, как это мягко и вежливо, в мире греха. Мы и Христовы, и Антихристовы временами и слоями своей жизни. Поэтому через нас и из-за нас Христос не вполне Божий. Если бы все мы были Христовы, и Христос был бы Божий и был бы покорившимся. А если мы еще не Христовы, то не Божий еще и Христос, болезнующий о нас. Итак, когда все будем Христовы, тогда и Христос будет Божий. Святой Григорий Низкий, Слово против Арии и Савелия. Вот на это наше непсихологическое, странное. Мистическое тождество со Христом И направлена наша последняя исхотологическая надежда Поэтому и дерзаем мы молиться за усопших Ибо в свои молитвы мы вкладываем Вот какую мысль и надежду Господи, может быть сейчас Этот человек недостоин войти в Твое царство Но ведь он, Господи, не только автор своих мерзких дел Он еще и частица Твоего тела Он частица Твоего создания А потому, Господи, не уничтожай творение рук твоих. Своей чистотою, своей полнотою, святостью твоего Христа восполни то, чего не доставало человеку в этой его жизни. Этих молитв за усопших нет в протестантизме. В итоге святитель Николай Японский вспоминает, как однажды ему пришлось побывать на протестантском отпевании. «Мы молились за себя, поучали себя, старались растрогать себя» а до умершей нам не было никакого дела. Правда, упомянули ее дважды в чтомых молитвах, но только для того, чтобы поблагодарить за нее Бога, а не за тем, чтобы вознести молитву об упокоении ее души. Каким холодом дышит протестантская поминальная служба! Недаром одно только это отвращает столь многих людей от протестанства. Святитель Николай Японский, запись в дневнике 2 февраля 1901 года. «Таков обычай протестанства!» Холодный, безжалостный, к умершему. Святитель Николай Японский, праведное житие и апостольские труды Святителя Николая, архиепископа Японского, по его своеручным записям. Санкт-Петербург, 1996 год. И, конечно, такая наша молитва не только об усопших, то есть о других, но и о себе самих. И для себя мы оставляем место в такой сверхнадежды-надежде. Мы дерзаем так молиться, потому что убеждены, что Христос не желает отсекать от себя свои же частички. Бог всем желает спастись, и когда мы молимся о спасении других, мы убеждены, что Его желание совпадает с нашим. Но есть ли такое совпадение в других аспектах нашей жизни? Всерьез ли желаем спастись мы сами? Для темы же о суде важно помнить, судимы мы не тем, кто выискивает в нас не грехи, а возможности примирения, сочетания с собой. Когда мы осознаем это, нам станет понятнее отличие христианского покаяния от светской перестройки. Христианское покаяние не есть самобичевание. Христианское покаяние – это не медитация на тему «я сволочь, я ужасная сволочь, ну какая же я сволочь». Покаяние без Бога может убивать человека. Оно становится серной кислотой по каплям, падающей на совесть и постепенно разъедающей душу. Это случай убийственного покаяния, которое уничтожает человека. Покаяние, которое несет не жизнь, но смерть. Люди могут узнать о себе такую правду, которая может их добить. Вспомним Рязановский фильм «Гараж». Недавно я сделал поразительное для меня открытие. Недавно по причине своего, увы, невежества. Я нашел книгу, которую должен был прочитать еще в школе, но вчитался в нее я только сейчас. Эта книга поразила меня от того, что прежде мне казалось, что ничего глубже, психологичнее, ничего более христианского и православного, чем романа Достоевского, быть в литературе не может. Но эта книга оказалась более глубокой, чем книги Достоевского. Это господа Головлева, Салтыкова, Щедрина. Книга, которую читают в начале и которую не дочитывают до конца, потому что советские школьные программы превратили историю русской литературы в историю антирусского фильетона. Поэтому христианский смысл, духовное содержание произведений наших величайших русских писателей были забыты. И вот в «Господах Головлевых изучают в школе первые главы, главы страшные и беспросветные, но не читают конец. А в конце тьмы еще больше. И эта тьма тем страшнее, что она сопряжена с покаянием. У Достоевского покаяние всегда на пользу. Оно всегда к добру и исцелению. Салтыков-Щедрин описывает покаяние, которое добивает. Сестра Парфирия Головлева соучаствовала во многих его мерзостях. И вдруг она прозревает и понимает, что именно она вместе с братом виновата в гибели всех людей, которые встречались им на жизненном пути. Казалось бы, так естественно было предложить здесь линию, скажем, преступления и наказания, покаяние, обновление воскресения, но нет. Салтыков Щедрин показывает страшное покаяние, покаяние без Христа, покаяние, совершаемое перед зеркалом, а не перед ликом Спасителя. В христианском покаянии человек кается перед Христом. Он говорит, «Господи, вот во мне это было, убери это от меня. Господи, не запомни меня таким, каким я был в эту минуту, сделай меня другим, сотвори меня другим». А если Христа нет, то человек, как в зеркало, насмотревшись в глубины своих дел, окаменевает от ужаса, как человек, насмотревшийся в глаза медузи Гаргони. И вот точно так же сестра Парфирия Головлева, осознав глубину своего беззакония, лишается последней надежды. Она все делала ради себя, опознав себя, видит бессмыслицу своих дел и кончает жизнь самоубийством. Неправедность ее покаяния видна из второго покаяния, описанного в «Господах Главлевых. На Страстной Седмице в Великий Четверг, после того, как в доме у Головлева священник читает службу двенадцати Евангелий, и Удушка всю ночь ходит по дому, он не может уснуть. Он слышал о страданиях Христа, о том, что Христос прощает людей, и в нем начинает шевелиться надежда, «Неужели же и меня он может простить? Неужели же и для меня открыта возможность спасения?» И на следующий день поутру он бежит на кладбище, и умирает там на могиле своей матери, прося у нее прощения. Только Бог может сделать бывшее небывшим. И потому только через обращение к тому, кто выше времени, можно избавиться от кошмаров, наползающих из мира уже свершившегося. Но чтобы вечность могла принять в себя меня, не принимая мои дурные дела, я сам должен разделить в себе вечное от приходящего, то есть образ Божий, мою личность, дарованную мне от вечности, отделить от того, что я сам натворил во времени. Если я не смогу совершить это разделение в ту пору, пока еще есть время, смотри послание Ефесиным, глава 5, стих 16, то мое прошлое гирий потянет меня ко дну, ибо не даст мне соединиться с Богом. Вот ради того, чтобы не быть заложником у времени, у своих грехов, совершенных во времени, Человека призывает к покаянию. В покаянии человек отдирает от себя свое дурное прошлое. Если ему это удалось, значит, его будущее будет расти не из минуты греха, а из минуты покаянного обновления. Отдирать от себя кусочек самого себя же больно. Иногда этого смертельно не хочется. Но тут одно из двух. Или то мое прошлое пожрет меня, растворит в себе и меня, и мое будущее, и мою вечность. Или же я смогу пройти через боль покаяния. Умри прежде смерти, потом будет поздно, — говорит об этом один из персонажей Льюиса. Клайв Льюис, пока мы лиц не обрели. Хочешь, чтобы встреча не стала судом? Что ж, совмести в своем совестном взгляде две реалии. Первое покаянное видение и отречение от своих грехов, второе – Христа, перед ликом Которого и ради Которого должно произнести слова покаяния. В едином восприятии должны быть даны и любовь Христа, и мой собственный ужас от моего недостоинства. Но все же Христова любовь больше. Ведь любовь Божия, а грехи только человеческие. Если мы не помешаем Ему спасти и помиловать нас – Поступить с нами не по справедливости, а по снисхождению, Он это сделает. Но не сочтем ли мы себя слишком гордыми для снисхождения? Не считаем ли мы себя слишком самодостаточными для принятия незаслужных даров? Тут впору открыть евангельские заповеди блаженств и перечитать их внимательно. Это перечень тех категорий граждан, которые входят в Царство Небесное, минуя «Страшный суд». Что общего у всех перечисленных в этом списке? То, что они не считали себя богатыми и заслуженными. Блаженны нищие духом, ибо они на суд не приходят, но проходят в жизнь вечную. Явка на страшный суд не обязательна. Есть возможность ее избежать. Смотри Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 29.